Глава 66. Кельтская мифология В кельтской мифологии загробный мир — это таинственная область, где нет ни смерти, ни работы, ни зимы. Загробный мир населен богами, духами и вечно юными людьми. Галлы назвали эту страну Анвн. Там находится котел воскрешения и котел изобилия. Котел воскрешения возвращает к жизни погибших воинов, а из котла изобилия питаются бессмертные. Для галов и ирландцев страна Анвн так же реальна, как наш материальный мир. Существуют магические ритуалы, позволяющие перемещаться из одного мира в другой. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».